Глава 32 То, что произошло между нами, разделило мою жизнь на две половины – до Ордана и с ним. Не знаю, как это бывает у других, но я не хочу больше никого. И даже если он сейчас не может расстаться со своей улиткой Линарой, я буду ждать. А пока пойду учиться. Травоведение и звероведение. То, что мне интересно, и уже получается. Во всяком случае, драконы меня слушаются. Повторятся ли те безумно счастливые мгновения близости, не знаю. Но я ни о чем не жалею. Я его люблю. Люблю. Мои мысли словно перекликались со стуком колес. Гард, за время которое я провела с ним, подрос и уже едва помещался в экипаже. Он жалобно посматривал на меня, давая понять, что ему это все не нравится. Понятное дело, ему пришлось оставить новую подружку. «Потерпи, мой хороший. Ты же понимаешь, без охраны мне нельзя». «Ардан думает, что я просто еду проведать свои владения, а у меня другая цель – добыть денег. Я могла бы взять пару стражников, но кроме тебя я никому не доверяю». Гард, понимающе рыкнул и выпустил облачко пара. «Милый, тебе пора бы уже и огонь научиться выдыхать. Вот вернемся к Ардану, и пока я не уеду, будем ходить к озеру тренироваться». Увлекшись, я рассказывала своему любимцу о планах, мечтах, а он внимательно смотрел на меня своими желтыми глазами, и кажется совсем был согласен, а я поняла что за этой односторонней беседой я скрываю страх и чем ближе мы подъезжали к родным стенам, тем он становился все сильней и сильней отвратительные воспоминания вырастали перед глазами отчего я чуть не впала в панику, но ардан привез бумагу и заверил что от ненавистных родственников и духу не осталось, а ему я верила экипаж остановился перед воротами Я спрыгнула на землю, следом вывалился Гарт, и мы уже собрались стучаться, как они сами раскрылись. «Госпожа Элина, рады видеть вас в добром здравии», отсуритовали два стража, которые служили еще дедушке. Однако близко подойти не решались, опасливо поглядывая на моего чешуйчатого друга. «Здравствуйте», – улыбнулась я, и давно забытое тепло от встречи с дорогими сердцу людьми заструилось по телу. Я почувствовала, что слезы подступают к глазам, Боясь расплакаться, обернулась к Гарду. «Это свои, не нужно их пугать». Гард, понимающе фыркнул, и мы вошли во двор. Все было, как и раньше. Да и не так уж долго я отсутствовала. Я словно забыла тот ужас, который приключился со мной. Оглядывая знакомые с детства стены, я словно вернулась в далекое беззаботное прошлое. Вон там, на заднем дворе, я фехтовала. Через ту калитку бегала на речку в сопровождении кого-то из слуг. На то дерево взбиралось, чтобы с высоты посмотреть, что творится за стенами замка. И вот я уже не не смышленыш какой-то, а полноправная хозяйка, которая должна теперь распоряжаться своими владениями. И я уже знала, как это сделаю. Чтоб не травить себе душу и побыстрее покончить с формальностями, я быстренько нашла управляющего Ордана, который добросовестно выполнял его поручения, пересчитывал все, что хранилось в закромах. «Добрый день, господин Нарсон. Благодарю вас за помощь. Но мне еще нужно кое-что сделать». «Я в вашем полном распоряжении, госпожа Элина». Управляющий немного склонил голову и вопросительно посмотрел на меня. «Нужно продать поля и мануфактуру. Наш сосед еще дедушке предлагал выгодную цену. Но тогда нам это было не нужно. Хорошо, хоть Регинда еще не получила права и не продала мое наследство». Небеса, наверное, решили посодействовать, и коммерческое соглашение было достигнуто. «Сосед получил почти все мои земли и производство, а я два мешка золота». Собираясь в обратный путь, я дала наставление Нарсону, попрощалась со слугами. На содержание их средств хватит, а там я выучусь на зверовода и начну получать постоянный доход. «Госпожа Элина, боюсь, мэр Ардан не одобрил бы путешествие с такой кучей золота в одиночку», – забеспокоился управляющий. Так приятно было почувствовать заботу практически постороннего человека, но близкого Ардану. Я поспешила его успокоить. «Вы серьезно думаете, что кто-то может постигнуть на меня в присутствии гарда? Он хоть и милашка, но уже не раз защищал меня. Так ведь, дружок? Он практически неуязвим. Пули для него, что укус комара, и меч тоже». Я потрепала по мощной холке дракона и велела слугам загрузить золото в экипаж. Но когда сама запрыгнула туда же, что-то похожее на дурное предчувствие шевельнулось в душе. Я отмахнулась от него. посчитав следствием расставания с родным домом. А зря. Примерно через час, как мы выехали из замка, экипаж внезапно остановился. Я не успела понять, что произошло, как двери экипажа открыли, и я едва не потеряла сознание, увидев перед собой Ркейна. Но и это было не самым страшным. Распахнулась противоположная дверца, и мрачная личность в черном накинула на магический ошейник. Мой любимец беспомощно покрутил головой, и в глазах его застыл настоящий испуг. «Ну вот, наконец-то, маленькая дрянь, я до тебя доберусь». Лицо моего врага исказила порочная ухмылка, и я поняла, что никакая я не хозяйка замка и двух мешков золота, а глупая самонадеянная девчонка. Я не только попала в капкан сама, но подвергла опасности совсем юного дракона. Чем я думала? Но в такой ситуации и пара гвардейцев не спасла бы положение. А скажи я Ордану, что хочу продать имущество, чтобы помочь ему оплатить долг, он бы меня вообще никуда не выпустил. Он не позволил бы мне продать земли, а теперь... Тугая петля бессилия захлестнула мою душу. Слезы подступили к глазам, и я приготовилась дорого продать свою жизнь. Вот только улучу момент и выхвачу шпагу у врага. В том, что он меня попользует и выбросит бездыханное тело в какую-нибудь сточную канаву, я не сомневалась. Этому упырю важно было торжество над Орданом, И для достижения своей цели он нашел союзников. Понятное дело, укротителя драконов ему обеспечил кто-то более могущественный. И также люто ненавидящий Ордана. «Птичка в клетке!» – хохотнул еще один сообщник, стоявший рядом с Иркейном. «Святые духи, что я наделала?» – меня била нервная дрожь. «Попробовать убежать и оставить гарда этим гадам? Но и защитник из меня никакой. Я лихорадочно пыталась что-то придумать». Получалось же и с опекуном, и с Иркейном. И от монахов я убежала. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, голова моя, ну, придумай что-нибудь». Однако никакая спасительная мысль не спешила мне на помощь. «Ну что, к Зервуду?» – услышала я. «Нет», – возразил Аркин. – «мне нужна эта птичка. Позабавлюсь ею от души, а потом уже дракона отвезем твоему хозяину». «Так они не за деньгами охотились?» Крохотная надежда затеплилась, как огонек на ветру, грозя вот-вот погаснуть. «Если я им скажу, что у меня есть деньги, есть шанс, что они перегрызутся между собой, как голодные псы. Но Гард не сможет полететь в ошейнике, а я снять его не могу. Вот зачем отдала кулон Ардану? Я просто чувствовала, что его подстерегает опасность, но не могла понять откуда. Зато теперь стало все ясно. Эркейн следил за нами». И тут же донес Зервуду, что дракон его неприятеля отправился в путешествие. Тот и подсуетился насчет укротителя. Получалось, каждый из врагов Ордана получал свое. А благодаря моей самонадеянности еще и золото. И что ты предлагаешь? Заедем в таверну, перекусим. Потом я и тебе девчонку могу дать, развлечешься. Эркин похотливо осклабился, а я почувствовала, что тошнота подкатила к горлу. «Даже если я начну кричать на пустынной дороге, никто не придет на помощь». «На кой мне она? Тощая, как селедка!» «Я забираю дракона, а ты делай с ней тут что хочешь. Я не хочу иметь к этому отношения». Укротитель отказался от сомнительного удовольствия, а я окончательно потеряла надежду. От страха все поплыло перед глазами, когда моего любимца, как послушного теленка, вытащили из экипажа. И его место тут же занял Эркейн. «Он навис надо мной, как огромный коршун, готовый вырвать мое сердце». Встряхнув оцепенение, я двинула ему со всей силы коленом точно между ног. Послышалась грязная ругань, и тут же я получила оглушительную оплеуху и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то сразу решила, что уже умерла, потому что встревоженное лицо Ордана никак не могло оказаться у меня перед глазами. «Слава духам!» – облегченно выдохнул он. «Девочка моя, он тебе ничего не сделал?» Я захлопала глазами, все еще не веря им. «Это ты?» Истощенный переживаниями мозг почему-то стер границы приличий, и я непроизвольно обнаглела, перешла на «ты». Потом опомнилась. «Ой, простите!» Я прикрыла рот ладошками и увидела лучики улыбки у его глаз. Ардам прижал меня к себе, целуя волосы. «Ты ж больше не относишься к прислуге, а значит, мы ровнее. И даже если бы нам не удалось восстановить твой статус, для меня ты...» Он замолчал, подбирая слова, а у меня от счастья текли слезы. Я знала, что Ордан может многое, но прийти на помощь, когда я попрощалась с жизнью, это было выше моего понимания. Но сейчас тепло, уютно, и я понимаю, что нахожусь в объятиях самого дорогого мне человека. Это гулкое биение его сердца, я слышу. Это его щетина соприкасается с моими волосами. Это его запах обволакивает меня волшебным коконом. Кто? Спрашиваю, забыв, как дышать, и слепым ласковым щенком тычусь носом в шею Ордана. «Ты станешь моей обрученной?» Голос его прозвучал хрипло, и мне показалось, что это от волнения. Смысл сказанного не сразу дошел до сознания, и я ошалила уставилась на него. «Что?» Я переспросила, потому что это было невероятно. Договор с Линарой расторгнут, поэтому я предлагаю тебе стать моей обрученной. Предупреждаю сразу, кроме отдаленных перспектив вернуть прежний уровень жизни и двух драконов у меня ничего нет. Есть ты и два мешка золота. Потрясение сегодняшнего дня меня выбили из колеи, так что я не совсем адекватно реагировала на все. Поэтому не удержалась и хихикнула, увидев озадаченное лицо Ордана. Два мешка золота весят гораздо больше, чем ты. Ты от силы треть мешка. Рада, что ты считаешь меня золотом, но сейчас я про настоящее. Загляни под сиденье. Ордан непонимающе уставился на меня, но все же заглянул. Увидев мешок, вытянул его на середину. Что это? Это вообще-то мой вопрос. Окончательно поверив, что все благополучно разрешилось, я позволила себе приемчики Ордана. Это золото. Раз ты предложил мне стать обрученной, то это мое преданное. Поскольку родни у меня нет, вот приходится самой заниматься этими вопросами. Я развела руками, давая понять, что все как-то само собой получилось. Я чувствовала себя бабочкой, только-только выпорхнувшей из уродливого кокона. Бабочкой, которая еще боится летать, но уже радуется прекрасному миру вокруг нее. Ордан быстро пришел в себя и вернулся к своей привычной манере общения. «Ты кого-то ограбила?» «Нет, просто продала часть имущества, которое ты мне помог вернуть». «Я не возьму», – категорично заявил Ардан. «Ты предпочитаешь, чтоб я сама ехала в опекунский совет и погашала твой заем?» Я выжидательно уставилась на него. «Ты же знаешь, я это могу». «Нисколько не сомневаюсь, что ты на многое способна. А я-то думал, что ты маленькая девочка, которую нужно защищать, а ты боец настоящий». Ардан снова прижал меня к себе, будто опасаясь, что я убегу. «Нет-нет, господин Ардан, и не надейтесь». Я чувствовала, как маленькие цветочки уверенности распускаются в моей душе. И это было так восхитительно, что я почти забыла о жутких обстоятельствах нашей встречи. Но они снова вломились в мой уже такой идеально выстроенный мир, заставив вздрогнуть. «А вы как здесь оказались?» – я снова сбилась на «вы». «Счастье, что ты позволила себя поцеловать», – улыбнулся любимый мужчина. «В академии я приобрел полезное умение находить того, кого поцеловал». Когда ты уехала, мне стало не по себе. Тревога, словно гад ползучий, забиралась за шиворот и не давала покоя. Пришлось воспользоваться порталом. И, как оказалось, тревожился не зря. Что с гардом? Мне стало жутко стыдно, что я, утопая в счастье, забыла о своем любимце. Все хорошо, сторожит Эркейна, успокоил меня Ардан. Теперь холодный гад зашевелился и у меня на душе. Что с ним будет? Шепотом спросила я. Ты его убьешь? Ардан покачал головой. «Это было бы слишком просто. Я должен подумать». Однако долго думать ему не пришлось. Увидев странников, путешествующих пешком, он принял решение. Подозвав одного из них, Ардан попросил его рубище взамен щегольской одежды Аркейна. Отдал им его лошадь и кошелек, а на самого Аркейна наложил заклятие глухоты, немоты и неспособности причинить кому-то зло. Если, конечно, он не научится испепелять взглядом. Сейчас он бешено зыркал по сторонам, но даже в ярости не мог сжать кулаки. Кто-то считает, что смерть – это самое лучшее наказание. А как по мне, так для Иркейна с его больным самолюбием хуже всего на свете ходить с протянутой ладонью, выпрашивая хлеба. Я поразилась мудрости и выдержке своего любимого мужчины. Будь я на его месте, так этого мерзавца прибила б на месте, проколола б шпагой, как баранью тушу, и ни на секунду рука бы не дрогнула. У меня до сих пор перед глазами его омерзительная ухмылочка и сальный порочный взгляд, от которого я чувствовала себя грязной и использованной. А ведь Ардану он причинил намного больше зла. Он его предал, укусил руку, которая вытащила его из точной канавы. Да еще нашего ласкового теленочка продал потрошителям драконьих душ. А ардан сдержал свою ярость и дал шанс этому подлецу раскаяться. Но надеюсь, что об этом мы никогда не узнаем, Да и нищих странников заставил поверить в чудо. Они получили лошадь, дорогую одежду, оружие и кошель с какой-то суммой денег. «Ну что, поехали?» Ордан сел на сиденье рядом со мной и приказал возниться трогать. Он даже не обернулся посмотреть на своего врага. Он был спокоен внешне, и только хмурая складка, прорезавшая его лоб, и желваки на скулах выдавали. Я понимала, что он сейчас чувствует, и не лезла с выражениями радости. И несмотря на то, что она плескалась во мне, грозя вылиться через край, я сидела тихо, как мышка, и таяла от того, что рядом со мной мужчина, о котором не смела и мечтать. Мужчина, который меня спас. Вернул все, что у меня украли подлые родственнички и подарил свою любовь. Одно его присутствие на меня действовало магически. Несколько минут назад меня трясло от ужаса, и я думала, что сердце выпрыгнет через горло. А сейчас мягкое тепло, Окутала мою душу и тело. И я думала, что счастливее, чем в этот момент, я стать не смогу. Однако с Арданом никогда не узнаешь, чем он еще может удивить. Неожиданно он стряхнул с себя корку защитного спокойствия и улыбнулся, обняв меня. «Ну вот и все. Больше подлости мне ждать неоткуда. Благодаря тебе я верну утраченное положение». «Элина», – он замолчал, и я почувствовала, что сердце его забилось сильнее, и он волнуется. Волнение передалось и мне. Я замерла от восхитительного томления, которое зародилось под ложечкой, стремительно разлилось по телу. Я болван. Начал делать тебе предложение, а ты своим золотом сбила меня с толку. Теперь, когда враги уже ничего не смогут мне сделать, я могу позволить себе личное счастье. Мне не нужен промежуточный этап обрученности. Я понял, что нашел тебя, свою истинную. Я тебя люблю и прошу стать моей женой. Ты согласна? С облегчением выдохнул он. Он взял мою руку и, достав из поясной сумки колечко из белого золота с небольшим, но очень красивым бриллиантом, надел на безымянный палец. Облизнув от волнения губы, я не удержалась и шепотом спросила. «Я не сплю?» Арданс снисходительно улыбнулся и поцеловал мою макушку. «Ты мое счастье!» Его губы накрыли мои и их обжег страстный окрыляющий поцелуй. И уже не ворованный, а тот, с которого начинается наша новая жизнь. И я уверена, что у нас будет миллион таких поцелуев и миллион поводов, чтобы сказать «Мы счастливы».